Русинов еще раз побрел вдоль берега, затем перешел речку и поискал на той стороне. Он точно помнил, как его выбросило потоком в реку из-под скалы, потому что в глаза мгновенно ударил солнечный свет. И унести далеко его не могло, поскольку он тут же встал на ноги. Однако русло речки в этом месте было плоским а низкие берега, много раз перемытые перелопаченной водой морена. Стоя среди пенного потока, он нащупал висящий на груди медальон строги и накрепко доломоты в пальцах сжал кулак. Книга вторая. Глава первая. Чаще всего Тицелов промышлял в подмосковных лесах по Клязме, хре или Маре, где ранней весной находили приют многие перелетные певчие птицы. Он довольствовался тем, что находил в средней полосе России, поскольку передвигаться по ее просторам особенно в южном направлении стало накладно, да и небезопасно. От прошлых его удачных охот в долинах Кавказа и горах Средней Азии остались лишь воспоминания, фотографии, да лично собранная огромная фонотека. Но и тут, в окрестностях столицы, ему уже несколько раз везло, стихия перелета увлекала и заносила в холодные края птиц редких и невиданных. Если не удавалось отловить, то уж во всяком случае получалось записать на пленку голос иноземки. И этим он был удовлетворен и счастлив. Всю жизнь Птицелову приходилось скрывать свое увлечение, или уж, по крайней мере, особо его не выпячивать, ибо окружающие его люди считали это занятие несерьезным, несообразным, не с его должностью, Однако в кабинете, точнее в комнате отдыха, всегда висели две-три клетки, причем птицы изредка менялись, и среди сослуживцев он получил соответствующее прозвище. Первые свои выходы на промысел он начинал в середине марта по московским паркам и, как всякий стареющий человек, делал скрупулезные записи. Он никогда не спешил расставлять клетки ловушки и специальные завязанные из распущенных колготок сети, ибо отлавливал только редких птиц, исключительно для собственного удовольствия. Кроме парков, он изредка заезжал на кладбище, причем старые, заросшие кустарниками и лесом, где как раз... Достойные его внимания певчие птицы появлялись чаще всего. Поминальные жертвы, раскрошенные на могилах вареные яйца, печенье и булки, были хорошим кормом, особенно ранней весной, когда в лесах за городом лежал снег. Кладбищенские сторожа знали птицелова, и за большую плату позволяли ему отлавливать птиц. И только на дно В старик приходил лишь записывать голоса на магнитофон и никогда не решался ловить. Это кладбище было для него запретным, но именно сюда его порой тянуло, как тянет на север весеннюю перелетную птицу. Чтобы услышать пение всей пернатой твари, следовало приходить рано, еще до восхода солнца. И потому Птицелов пробирался на своей «Волге» первого выпуска куда-нибудь к запору вдали от ворот, оставлял машину и по-воровски забирался на кладбище. Тончайший музыкальный слух его как бы скользил в заполненном птичьими голосами пространстве, а дальнозоркий глаз выискивал среди могил пятидесятых годов единственную, двухлетней давности, втиснутую между литых оград. Под рядовым, малоприметным камнем лежал прах неизвестного ему человека, скорее всего какого-нибудь безродного старика или бомжа. Но имя на обелиске, дата рождения и смерти принадлежали Птицелову. Было странно смотреть на свою собственную могилу. И если чуть подольше постоять, то возникало полное ощущение какой-то невесомости, будто он и в самом деле умер 19 июля 1989 года. А то, что сейчас существует на земле, лишь его душа, питающая над захоронением, подобно птичьему голосу. Это же смешанное чувство и реальности он испытал, когда ему вручили документы прикрытия на чужое имя, и приземляющим, связывающим его с жизнью началом, осталось лишь увлечение, определившее прозвище.